Глава 25. Последние 3 недели моей жизни шли мучительно долго. Я отключился от всего мира и от всех, в прямом и переносном смысле тоже. Попросил домашних и Машу, в том числе, не приходить и не мучить ни меня, ни себя. Я не хотел, чтобы они меня видели в таком беспомощном положении. Чувствовал себя жалким и сломленным. Злость часто брала верх над разумом. Порой у меня в голове появлялись очень тёмные мысли, от которых я, честно признаться, не смог отказаться. И с того самого момента, как я принял решение, что не оставлю это дело так и не прощу обидчикам, что они меня прогнали, я перестал спать по ночам. Взвешивал все риски, вспоминал людей, которые мне могли помочь, а Расы и Рому не буду втягивать во всё это дерьмо, не хватало ещё и их подставить. Это будет моя война. Моя месть. Я верну всё, что они у меня забрали. Каждую копейку, которую они силой выманили у меня. Им придётся возвращать в трёхкратном размере. Не прощу и не пощажу никого из них. Если потребуется, отправлю их тоже туда, куда отправил всех, кто был причастен к убийству моего отца. По отдельности каждого из них буду вылавливать и с каждого спрошу за все эти дни, что пришлось здесь гнить. Больше трёх недель мне пришлось находиться в тюрьме. Я всё обдумал, принял решение. Назад пути не будет. Я верну всё своё и спрошу за то, что мне пришлось здесь пережить. Сегодня меня отпускают, и, насколько я могу знать, а раз с Ромой уже должны были подъехать, чтобы не возникло никаких проблем. «Выходи!» — слышу позади себя голос конвойного, который выводит меня из мыслей. Уголки зловещего оскала поднимаю вверх и поворачиваюсь на выход лишь на долю секунды, останавливаясь напротив него. Беги, если хочешь жить, или жди своей очереди, потому что я вас, продажных крыс, всех запомню. Вижу, как резко у него дёргается кодык, и он тут же бледнеет. Меня выводит Карасу и Роме, и мы оформляем последние бумаги, после чего выходим. На крыльце учреждения стоит как минимум два десятка машин, среди которых я первым делом узнаю свою BMW и немного не понимающий, перевожу свой вопросительный взгляд на Араса. Не смотри на меня так, это не я. Перевожу на Рому глаза, тот тоже отрицательно машет. И не я. Если это не ты и не он, то кто тогда? Задаю спокойно вопрос, а сам неотрывно смотрю на машину, которую мне пару дней назад пришлось переписать на одного из тех кому я собираюсь мстить. В этот момент дверь с водительской стороны открывается, и из неё выходит Антон. Это меньше, что я смог для тебя сделать, говорит искренне и искренне обнимает меня, ключив в машине. Поехали уже домой. Девочки заждались. Кивает в сторону машины, и я впервые в жизни не нахожу, что ответить. Блядь. Я знаю, сколько стоит эта тачка, и Антону пришлось немало раскошелиться, чтобы её мне вернуть. Грудь сдавливает чувство благодарности за такой поступок. Не знаю, смогу ли я теперь тебя отблагодарить за это, но знай, что я этого не забуду. Придёт время, и я тебе возмещу затраты. Обижаешь, Рус, это подарок. И давай на этом закроем тему, ладно? Мне нужно привести себя в порядок, прежде чем поедем. Сообщаю, не имея понятия, где теперь это смогу сделать, не имея ни копейки и ни одной карты на руках. Держи. Рома достаёт ключи из своего кармана и передаёт их мне. Та самая, где мы раньше отрывались. Она твоя. Когда придёшь в себя, приходи ко мне в офис. У меня есть для тебя предложение. Ну раз такая тема пошла, ты ей свои карты выложу, как всегда в шутливой своей манере, а раз достаёт бумажный конверт из заднего кармана джинсов и тоже протягивает мне. Это на первое время, наличка и карта. Там не то чтобы много, но должно хватить на купить себе Как минимум пять вот таких вот BMW. Рома начинает ржать. Антон разводит руками. Ладно, ребят, всем спасибо. Как придёт время, сочтёмся. Ну тогда я поехал, говорит Рома, пожимая мне руку. Жду тебя у себя в офисе на следующей неделе. По отцу 40 дней будет скоро, нужно подготовиться. Не жди пока. Я потом заскочу после всех этих мероприятий. Рома кивает и уходит первым. Потом Арас напоследок кинув, что заедет с Ариной к нам в гости. «Антон, ты поезжай домой, я приеду вечером». Он недовольно поджимает губы в тонкую линию, но всё же ничего не говорит. «Всё хорошо, поезжай домой». Я позвоню, если что. Знаю, что все меня ждут дома, и она тоже здесь. Не стала уезжать, хоть были проблемы с торговым центром, который я ей подарил в период, когда понарошку дал ей развод. Дождалась меня здесь, и это пиздец, как душу греет. соскучился ужасно по ней и её телу. Столько раз я мечтал о Маше, пока сидел там. Раздевал её и любил каждую ночь, что провёл вдали от неё. Представлял, как она мне отвечает, и сходил с ума, что это всего лишь в моих мечтах. После того, как привёл себя в порядок в квартире Ромы, где меня, кстати, уже ждали заранее подготовленные чистые вещи, что неудивительно, знаю своего друга, первым делом купил телефон, И позвонил старым знакомым из прошлой жизни. Кто-то сразу отказался мне помогать, зная нынешнее моё положение, а кто-то был вынужден согласиться только по одной всего лишь причине: они мне были должны. Покатался по городу до вечера, прежде чем вернуться в наш новый дом. Так странно я себя никогда не чувствовал. Абсолютно всё по-новому. Новая жизнь, новая реальность. Столько всего крутилось в голове, что она у меня начала болеть. Казалось, что в какой-то момент моя голова взорвётся от переизбытка мыслей и информации. Приехал домой в восьмом часу, где меня встретили с радостными слезами и тёплыми объятиями сёстры и мачеха. В это время Маша стояла чуть позади, давая всем время на то, чтобы насладиться моментом встречи. А после того, как девочки и Эльвира Ахметовна меня отпустили, она медленно подошла и робко улыбнулась. «Добро пожаловать домой!» пропела мелодичным голосом, стесняясь при всех проявить свои чувства. Иди ко мне. Потянул за руку и обнял крепко, вдыхая запах её волос. Так, ладно, девочки, идите накрывать на стол, сказала Ливера Ахметовна, стирая слёзы радости с лица руками. Ваш брат наконец-то дома. Покормим его домашней едой. Она собрала девочек и увела на кухню, как я понял, чтобы дать нам немного времени с Машей, за что я ей был безумно благодарен. Услышав тихий всхлип Маши, я немного её отодвинул, чтобы посмотреть в лицо. Слёзы по её красивому личику покатились вниз, а сама она старалась улыбаться при этом. "Ну всё, не плачь. Теперь всё будет хорошо". Поцеловал мягко её глаза, заставляя закрыть их. "Я тебе обещаю". Вдыхал её запах и понимал, что единственное, чего хочу, оказаться сейчас в спальне с Машей. "Ты мне веришь?" она ответила мне мягким кивком. Доверяешь? Да, выдохнула слово мне прямо в губы, и всё. У меня сорвало крышу. К чёрту ужин, к чёрту всё остальное. Хочу её. Покажешь, где наша комната, прошептал я в ответ возле губ. Покажу, но сначала ужин. Все тебя так ждали, удели им время, а то обидятся, ответила моя девочка. Она попыталась мягко ускользнуть из моих объятий, но я поймал и не разрешил. На что получил вопросительный взгляд. Я потом попрошу прощения, настаивал на своём, чувствуя, как в штанах становится всё теснее и теснее. Руслан, прошу тебя ради меня, давай поужинаем, а потом пойдём к себе. Не хочу завтра ходить и краснеть перед Эльвирой Ахметовной, да и к тому же яся расстроится, если ты не пойдёшь к ней. Удели им немного внимания, погладила меня ладошкой, уговаривая поступить правильно. И я просто не могу ей отказать. Она такая женственная сейчас, мягкая и терпеливая. Убрала наконец-то свои шипы и стала ещё более нежной. Взяла меня за руку и потянула ужинать. За столом мы все немного поговорили, правда, больше ни о чём, так, для поддержания разговора. Все старались избегать тем, связанных с тюрьмой, с убийством отца.